Сервировка стола. Сервировка стола – отдельное искусство, в котором есть множество нюансов и тонкостей. Это европейское увлечение зародилось в 1700-е годы, когда западная русская аристократия стала упражняться в эффектном декоре стола, демонстрируя свое богатство и утонченные вкусы. Постепенно процесс накрытия стола и размещения на нем куветов, р посуды и столовых приборов стал столь сложным, что теперь этому искусству отдельно обучаются в университетах гостиничного дела. Фарфор, столовое стекло и керамику создают дизайнеры и художники, а конкурсные сервировки и выставки проходят по всему свету. Одних только наименований видов тарелок существует около 35. С развитием соцсетей моды на стильную сервировку стола по-настоящему стала массовой. Очарование сервировки в том, что овладев даже базовыми принципами этого искусства, вы буквально своими руками привносите красоту в свою повседневность. Ведь стол со вкусом накрытый к завтраку однозначно будет задавать настроение на весь день, а привычка к эстетичным семейным и дружеским домашним обедам и ужинам станет важной частью осознанности и счастливой жизни. Кроме того, о б щ е известно, что грамотная сервировка стола и правильная подача блюд повышают удовольствие от еды. способствуют более качественному насыщению и развивают привычку к здоровому, сбалансированному питанию. Здесь я предлагаю несколько готовых схем сервировки, их вы сможете найти в PDF приложении к данной аудиокниге. Формальную, торжественную и неформальную, которую можно использовать как в празднике, так и в повседневности, а также основные правила и лайфхаки стильно г о у к р а ш е н и я стола. Первое. Придерживайтесь единой колористики и стиля. Стол должен выглядеть гармонично и цельно, и каждая деталь на нем должна поддерживаться соседними, не вступая с ними в спор. Выбирая акцент, будь то вышивка на салфетках или эффектные цветные бокалы для вина, следите за тем, чтобы не возникало противоречия с другими предметами. Даже если речь идет о довольно пышных убранствах в стиле б о х о в каждой сервировке должна присутствовать умеренность. Помните о том, что основная задача сервировки — совершенствовать вкус блюда и служить прекрасным фоном для вашего праздника. Второе. Подберите соответствующую посуду. Базовый вариант — качественная белая посуда плюс стекло для напитков, а также стильные столовые приборы умеренного дизайна. Кстати, ательеры и р е с т о р а т о р ы знают, что тяжелые и одновременно удобно лежащие в руке столовые приборы повышают удовольствие от еды. Пользуйтесь этим лайфхаком. И если вы предпочитаете не держать дома большого количества посуды, достаточно иметь один стильный набор для сервировки, несколько блюд разного размера, плюс чайно-кофейный с е р в и з и два разных набора бокалов. Советую также присмотреться к к в е р т о м современного дизайна. Например, можно ставить на стол акцентные цветные тарелки или бокалы, чтобы разнообразить тем самым оформление стола. И, конечно же, н а с т о я щ е е р а з д о л ь е предлагают сегодня посудные бутики и магазины для тех, кто ценит изысканный фарфор и хрусталь и любит устраивать пышные застолья. Коллекции есть просто потрясающие. Третье. Не забывайте про столовый текстиль. Скатерти, дорожки и салфетки создают цельную картину в сервировке, поэтому им всегда уделяется повышенное внимание. Прекрасно смотрится в любом интерьерном стиле столовый текстиль из качественного хлопка или льна. Цвет однотонный, с вышивкой или н е б е л е н ы й Для праздничной сервировки можно выбрать столовый шелк, а салфетки перед сервировкой стоит немного накрахмалить, чтобы создать непередаваемое ощущение благородной трапезы со вкусом, которое возникает, едва гости садятся за стол. Салфетки можно положить поверх тарелок, рядом с ними или поместить в красивый стакан. На обеде или ужине используются большие салфетки, а на завтрак берутся салфетки меньшего размера. Четвертое. Добавьте декор. Для повседневной сервировки стола используйте букеты сухоцветов, а по особому случаю ставьте живые цветы. Осенью стол можно д е к о р и р о в а т ь одной-двумя ветками рябины или калины. Зимой использовать еловые веточки и шишки. Кроме того, стол украшают свечами или элементами декора по теме. Так на Рождество ставят ангелочков, а на Пасху кроликов и расписные фарфоровые яйца. Если предпочитаете с о в р е м е н н о е и с к у с с т в о купите у художника-керамиста нестандартные элементы декора. Это могут быть настоящие коллекционные арт-объекты для стола, которые станут предметом восторга ваших гостей, или необычные блюда и другая посуда. Главное, о чем стоит помнить, погружаясь в искусство сервировки, что оно бесконечно в своих вариациях и дарит вам практически полную свободу для самовыражения. И привычка красиво сервировать стол одна из тех, что всегда повышает качество нашей повседневной жизни.